Глава 81 Они снова оказались на улице, где стало еще темнее. Барнаби достал пистолет и шел, держа его наготове. Теперь, когда Бруно знал, что у них есть деньги, можно было ожидать любого развития ситуации. Вплоть до засады. «Куда мы идем?» – спросил Джек. «Не беспокойтесь, это недалеко. А точнее...» Джеку показал, что Бруно что-то скрывает. «Мы уже пришли, нам сюда», – сказал владелец мастерской и, приблизившись к очередному ангару, отпер дверь своим ключом. «Прошу следовать за мной», – добавил он, проходя первым. «У нас здесь даже свет есть». С этими словами Бруно коснулся рукой на стеновом выключателя. Под потолком зажилось несколько светильников. Правда, их не хватало, чтобы разогнать мрак в углах огромного помещения. «Ну и где здесь мастер?» – спросил Джек. «Вон там, на втором ярусе», – махнул рукой Бруно джек быстро подался вперед а в спину Бруно уперся пистолет эй ребята владелец мастерской нервно хихикнул то руками то особо не маши предупредил его барнаби мы ведь не знаем какой ты добрый простите больше не буду я не знал что вы такие пуганные!» – сказал Брун и застыл неподвижно, ожидая пока барнаби берет пистолет одним словом вон там на втором ярусе у нас небольшая лаборатория Джек уже понял о чем говорил Бруно. там где прежде сидел какой-нибудь складской служащий протирая штаны и перелистывая ведомости. Теперь находилось небольшое производство. В помещении горел свет, который пробивался в щели между заменявшими оконные стекла стальными листами. Следом за Бруно Джек и Барноби поднялись по лесенке. Бруно постучал по железу. «Кто там?» – послышался изнутри песлявый голос. «Это я, Робби!» Щелкнул замок, они вошли внутрь. Увидев незнакомых людей, мастер отступил и настороженно на них уставился. У него была узкая мордочка и очки со стеклами, менявшими фокусное расстояние. В них Робби был похож на мудрую крысу. «Не пугайся, Робби! Эти джентльмены – наши клиенты!» «Что вам угодно, господа?» – пропищал Робби. «Нам угодно получить от вас два удостоверения личности». «Удостоверения личности?» Робби почесал вспотевший нос, потом пригладил жидкие волосы. «Сделать можно, но это обойдется в пять штук за каждый документ. Аванс две штуки за документ. Через неделю будет готово». «Через неделю?» – переспросил барнаби и присвистнул. «Это очень долго». «А вы что хотели?» – усмехнулся Робби. «Вы знаете, как сложно бланки выштамповать? Там ведь 52 уровня защиты. Золотые ленты, голограммы, тиснение. Вся работа ручная». «Насколько они будут похожи на настоящие?» – спросил Джек. «Не беспокойтесь, будут», – заверил его Робби. «Я вам дам список приемных устройств, которые выявляют подделку, а вы будете избегать их». Хорошо, а как сильно сократятся сроки изготовления, если мы дадим тебе настоящие бланки? Вы имеете в виду мерные заготовки? Спросил Робби, поправляя посползавшие очки. Не знаю, как они называются, но пара бланков у нас найдется. С этими словами Джек достал два отложенных бланка и сунул под нос Робби. Это они? Ух ты! Робби взял заготовки и посмотрел их на свет. Где вы их взяли? Не удержался Бруно, который все это время молчал. Где взяли, там уже нет, ответил Джек. Бруно ему не нравился. Робби проверил бланки на каком-то официальном приборе, который окончательно признал их подлинность. «С этими бланками работа будет стоить 2000 за документ», сказал Робби. «Я вас фотографирую, и через три дня все будет готово». «Мы дадим тебе по одному бланку сверху и еще по 2000, но документы нам нужны завтра утром», сказал Джек. «А сколько бланков у вас всего?» снова вмешался Бруно. Его глаза хищно блеснули. «Кроме этих двух еще восемь». «Ух ты!» – поразился Бруно, косясь на сумку, которую держал Барнаби. «В таком случае давайте забудем о деньгах», – предложил Робби. «Я сделаю вам документы до утра, а вы отдадите мне остальные бланки». «Хорошо», – согласился Джек. «Лишние бланки им с Барнаби были не нужны. При встрече с полицией они могли стать слишком опасной уликой». «Я отдам вам заготовки утром, когда будут готовы документы. И, кстати», – Джек повернулся к Бруно, – «твоя тысяча тоже войдет в зачет бланкам». «Я не против», – сразу согласился тот. «Между прочим, джентльмены, поскольку время позднее, я могу порекомендовать вам мотель здесь неподалеку. Там вы сможете отдохнуть, пока Робби будет трудиться». «Мы не против, если только вы нас сюда подбросите». «Конечно, подброшу. Вы стоящие клиенты, таким и услужить не жалко». «Прошу вас вот в эту кабинку», — сказал Робби. Джек встал на указанное место, послышал жужжание, на экране перед Робби появилось изображение Джека. «Годится», — сказал мастер, — «теперь вы». Барнаби передал Джеку сумку, однако пистолет оставил при себе. Его фотография тоже удалась с первого раза. «Порядок!» – кинул Робби. «Теперь сюда, пожалуйста. Будем снимать индивидуальную биометрию». Джек приложил ладонь к прозрачной панели специального сканера и с минуту подержал. Потом то же самое сделал Барнаби. Полученные данные зашивались в чип, который вживлялся в удостоверение личности. «Какие у вас будут имена?» – спросил Робби, приготовившись записывать. «Я буду...» — Джек сделал вид, что придумывает имя. «Я буду Джек Зиберт». Так записал, а вы, Роби, взглянул на Барнаби сквозь стекла очков. «А я могу любой выбрать?» «Да какое душеньке угодно!» — вмешался Бруно и фальшиво захохотал. «Тогда... Рон Барнаби!» «Очень хорошо! Джек Зиберт и Рон Барнаби! Подойдите, пожалуйста, чтобы проверить написание!» Джек и Барнаби подошли и проверили. Все было написано правильно. «И что ты будешь теперь делать?» – полюбопытствовал Барнаби, разглядывая громоздкие печатные машины и прессы. «Ну, поскольку у меня все собрано, а заготовки подлинные, я сразу заложу их в печатную машину и начну процесс. Сначала горячая фаза, потом холодная, потом ступень кристаллизации и все. В смысле, готово?» «Нет, это лишь операция на печатной машине, но после нее придется прокатать на прессе». «Понятно», – сказал Барнаби, хотя, разумеется, ничего не понял. «Ну, мы войдем». «К какому часу нам прийти?» – спросил Джек. Часиком к 9.